Музыку, божественную музыку он слышал под землей, когда заблудился в потьмах и потерял ощущение реальности и ощущение времени. Он хотел запомнить эту музыку, чтобы потом записать. Да только где там? Голова от боли раскалывалась. Какая к черту музыка, когда пастух даже не мог припомнить, как он выбрался наверх. Голова его так сильно разболелась, так трещало, будто железный обруч насадили на нее, как на дубовую бочку. Будучи в беспамятстве, он отошел немного от пещеры и упал на траву под кустами и проспал, наверное, целые сутки, если не больше. И после этого он проснулся уже другим человеком, где он был, и что он делал в последнее время, он совершенно не помнил, и это было неудивительно. Так нередко бывает с людьми, соприкоснувшимися вдруг с чем-то необычным, сверхъестественным, способным разрушить психику, взорвать рассудок. Первые проблески памяти после того, как он пришел в себя, заставили Бедавана блаженно улыбнуться, глядя на небо, на горы. Он услышал музыку, словно бы разлитую в предвечернем воздухе. Музыка доносилась откуда-то из-за деревьев, из-за скал. Поднявшись, Бедаван ощутил сильное головокружение, постоял, пьяно покачиваясь и расставляя руки так, словно пытался дирижировать. Земля перед ним наконец-то перестала кружиться, и тогда он медленно пошел на звуки пастушеской свирели и вскоре оказался в голубоватой прохладной долине, увидел юрту и костер, возле которого сидели чабаны. «А где пастушья дудка?» — подумал Бедован, поглядывая по сторонам. «Почему не слышно?» Подойдя, он поздоровался, Попробовал заговорить и очень удивился тому, что здесь его не понимали. Это было видно по глазам людей, сидящих около огня. Постояв, послушав говор Чабанов, он удивился еще больше. Они говорили на каком-то странном языке. Алтайцы так не говорят. Бедован встревожился. «Что-то здесь не то». «А что это? Как называется?» Допытывался он и руками показывал на горы. «Это Семинский перевал? Это дорога? Чуйский тракт?» Чебаны упорно и тупо молчали, Трубками дымили, в недоумении переглядываясь. Собачонка, бегавшая неподалеку, То и дело вскидывала голову И глядела на чужака, но не лаяла, а напротив, хвостом виляла на всякий случай. Потом откуда-то из речного оврага пришел парнишка, понимающий по-русски. Черноглазый, черноволосый отрок, чувствуя себя кормильцем, он рыбу принес, ломающимся боском объяснил Бедовану, «Мы тувинцы, мы не алтайцы, а эти чабаны, старики, они по-русски ничего не понимают». Погоди, дружок, постой. Бедован потер виски. А эти горы, что это? Саяны. Как Саяны? А где горный Алтай? Там, за перевалами. Голова у Бедована снова закружилась. Значит, я под землей прошел от горного Алтая до Саян. Покидая стойбище Тувинских Чабанов, Он все еще не мог поверить в то, что оказался в Саянах, сильно похожих на горный Алтай. Саянские горы одним своим боком прижимаются к горам Алтая, так что это и не мудрено, если идти под землей по прямой, дорога будет короткая, а внешне Саянские горы трудно отличить от алтайских гор. Такие же тут перевалы... Навьюченные облаками, осыпанные звездами, Такие же диковатые реки, взмыленные, рвущие у дела И отчаянно бьющие копытами на порогах и перекатах, И темнохвойная тайга в саянах такая же, Из сибирского кедра и елки, Из пихточа и осинника, В дремотной глуши образующего колдовскую непролазную чернь, Где прописались лешие, Все то же самое, как будто все похоже, но эта похожесть напоминает братьев-близнецов. Совпадает только внешний вид. Душа другая. Душу нельзя повторить. Вот это занесло меня. бедовано глянулся, Может, надо было у них остаться, переночевать? Куда теперь? Голова по-прежнему болела, хотя уже не так. Незримый железный обруч понемногу остывал, ослабевал. Уходя все дальше от стойбища чабанов-тувинцев, он уже почти не удивлялся тому, что попал в сердцевину Саянских гор. Он смутно вспомнил свой поход в пещеру и вспомнил, что дороги под землей, заброшенные древние тоннели, уходят бог знает куда. А эта дорога куда приведет? Подумал он, глядя в пыльную колею. Хотя, какая разница? Ему вдруг стало все безразлично. Им овладела апатия. Он как будто состарился за это последнее время, проведенное под землею. Седина присолила виски и прострочила две-три строчки над высоким лбом. Ночевать ему пришлось в тайге. Место было дикое, небезопасное. Облака и тучи подмяли под себя все звезды. Темень была непроглядная. Темень кругом то и дело потрескивала ветками и сучьями. Темень шуршала, попискивала, филином ухала, кабанами хрюкала, рычала медведям или даже, может быть, драконами. Его это нисколько не волновало. Он был равнодушен к миру его окружающему. Он спокойно заснул и также спокойно проснулся, ничуть не удивляясь тому, что на него внимательно смотрят два желтоватых звериных глаза. Росомаха стояла в кустах. Пощипав красной ягоды, Бедован попытался припомнить, как ее звать величать, эту вкусную ароматную ягодку. Но память ничего на этот счет не подсказала. И только минут через пять, когда он покинул поляну, в памяти щелкнуло. земляника В кармане находилась пачка папирос. Пастух достал ее, открыл. И тут произошло нечто такое, что Бедован позднее не мог себе разумно объяснить. Руки его сами собой крепко стиснули пачку, порвали и выбросили в кусты. Кровь загудела в висках. Привалившись к шершавому кедру, он медленно съехал на землю. Посидел, потирая виски, отряхнулся от табачного крошева. Не понял, а что это было? Пастух поморгал точно с просонья. «Ведь я же хотел покурить, или я не хотел?» Нахмурившись, Бедован пошарил в пастушьей сумке и нашел там несколько папиросок россыпью. Достал, понюхал папироску, сунул в зубы. Он это делал специально, он сознательно сопротивлялся, не желая поддаваться чужой незримой воле, которая как будто стояла за спиной и диктовала ему, что делать» что не делать. Чиркнув зажигалкой, Бедован внимательно посмотрел на пламя. Не сразу, но прикурил. Папироса показалась невкусной и какой-то очень крепкой, как термоядерный горлодер. Сделав пару затяжек, пастух закашлялся и ногой раздавил, растоптал папиросу. «А я ведь и правда курить не хочу», — с удивлением подумал он, чиркая колесиком зажигалки по кремню. Пламя, выскакивая из-под большого пальца, подрагивало золотистым язычком и что-то смутно напоминало